уклонился от прямого ответа Тереха, сам еще не зная, как ему быть. Не то говорить всю правду, не то придержать ее на всякий случай при себе. Подходя к костру, Тереха осмотрел путников. Он был по сравнению с ними в выгодном положении. Из темноты видел все. Они же, ослепленные пламенем, не видели ничего. Мужчины были одеты в добротные сапоги с длинными голенищами, в брюки-голюсе, с кожаными леями, полувоенные куртки со стоячими воротниками, в кожаные кепки. Как показалось, Терехи оба были примерно одного возраста, пожалуй, от 35 до 40. Они очень бы походили друг на друга, если бы один из них не носил очков в роговой оправе, что делало его при простоватом полном лице недоступно строгим. «Видать, какие-то начальники недохватки водежки обутки не имеют», — подумал Тереха. «Ну вот теперь можно и поздоровкаться», — входя в круг, освещенный пламенем, — сказал Тереха, и от всей души пожал руку вначале незнакомца в очках, так как по его представлению он был старшим по званию, по должности, потом тому, который был без очков. «Откуда, земляк, плывешь, как зовут?» — спросил очкастый. «С Белого Яра плыву, тиеньте я, черемисин. «С Белого Яра — это где ж такой?» «Да есть тут, Новосюгане, неподалечку одно место с таким прозванием». Решил не спешить с откровенными ответами Тереха. «А вы кто такие будете?» «Я Касьянов, он Звонарев, оба из Томска, из ГУП Потребсоюза. Едем к вам, Новосюган». Фактории будем открывать, сказать проще магазины со всякой всячиной. Нам пушнину, рыбу, вам что душа захочет. Вот оно какое дело. Белый яр не вздумайте обойти. А кто вы такие? И почему вас нельзя обойти? У вас что, пушнины, видимо-невидимо? А вы что, не слышали, кто мы такие? Коммунары мы, коммуна-дружба на белом яру поселилась. Очкастый посмотрел на приятеля, после небольшой заминки с подчеркнутым оживлением сказал, «Да ты что, Челемесин умный или дурак? Кто же нам позволит обойти коммуну? Уж где-где, на белом еру обязательно факторию откроем. Под крылом коммуны. А домишка под магазин найдется у вас? Для такого дела в миг построим. У нас все-таки артель. По бревну каждый мужик прикатит из леса, вот тебе и дом». Путники переглянулись и добродушно рассмеялись. «Это верно, что одному мужику на год, то артели на один день», — рассудительно подтвердил очкасты и вдруг спросил. «А ты, Черемесин, партийный или только сочувствующий?» «Партийный. В двадцатом году в партизанском отряде в партию мы записались». «Ну вот и мы со Звонаревым тоже с двадцатого года в партии», — сказал очкасты, и шуруя костер, добавился усмешкой так что мы с одного куста ягодки. Выходит, что с одного, с большим облегчением, сказал Тереха, подумав. Люди хоть городские, а закваски наши, партийные. Тот, который был без очков, снял с костра певший чайник и поставил его на землю возле разосланного плаща, на котором лежала уже приготовленная к ужину снедь. «Давай, земляк, пододвигайся сюда ближе». «Ужинать будем», — пригласил Тереха очкастый. «Ужинать, не дрова рубить», — засмеялся Тереха и встал, чтобы сходить к обласку за своим припасом. Очкастый понял его, намерение остановил. «Куда ты, земляк? У нас тут еды на пятерых хватит. А у меня стерлядочка копченая имеется». «Копченая стерлядочка? Это неплохо». «Очень даже неплохо. Может, Иван Денисович, по такому случаю бутылочку выставишь?» «Ухмыльнулся очкастый» взглянув на своего приятеля. «Так и быть, берег на случай простуды», — сказал тот, и что-то, бурча себе под нос, извлек из мешка бутылку водки. Тереха сходил за своим припасом и, раскладывая копченую стерлить, кивнул с улыбочкой на бутылку. «Расторались где-то, решочки По нынешним временам эту штуку днем с огнем не найдешь. Как-никак при торговом деле мы». А в дорогу без этого нельзя. Дождь ли промочит, усталость ли сморит, ветром ли прохватит. Лучшее лекарство. Ачхесты ловким ударом ладони по дну бутылки вышиб пробку и щедро разлил всю водку до капельки по кружкам.